Собака. Всеми прекрасными чертами человеческого характера, по японским поверьям, наделены люди, рожденные в год собаки. Собака лояльна, верна, честна, в ней развито чувство долга. Собаку обычно высоко ценят, и это оправдано. Собака внушает доверие, она умеет хранить чужие секреты. Она делает все возможное для других, ее преданность велика вплоть до самоотречения. Ее мало заботит собственное богатство, она великодушна и бескорыстна, однако если ей понадобятся деньги, она лучше других может достать их. Она не любит всякие сборища, толпу. Собака замкнута, она упряма до крайности и знает, чего хочет. Она часто бывает циником и ее боятся за резкие и конкретные замечания. Люди, рожденные в год собаки, всегда были поборниками справедливости. Любая несправедливость вызывает у них протест, и они бросаются в бой за правое, по их мнению, дело. При всей своей эксцентричности собака редко встает на защиту глупых дел. Собака бывает хорошим руководителем в промышленности, активным профсоюзным деятелем, воспитателем. Но чем бы она ни занималась, она остается идеально честной. Собака может быть счастлива с лошадью, тигром или кроликом. Неудачен брак с буйволом, петухом и очень неудачен с драконом или овцой. Вепрь Людям, рожденным в год вепрь, считают японцы, нужно вести свою жизнь под белыми знаменами чистоты, ибо склонность к грязи создает для них опасность. Каковы бы ни были цели, вепрь стремится к ним с огромной силой. Эта внутренняя сила велика, ничто не может противостоять ей, обладая огромной стойкостью. Вепрь не отклоняется от избранного направления. У него мало друзей, но он их сохраняет, и ради них способен на большие жертвы. Иметь друга вепря — большая удача. Эти люди сдержаны, редко говорят, но если на это решаются, то высказывают все одним разом. Как и обезьяна, вепрь интеллектуален, у него огромная тяга к знаниям. Он много учится, но больших успехов в познаниях не достигает. Японская поговорка гласит «вепрь широк спереди, но узок сзади». Вепрь довольно вспыльчив, но он питает ненависть к ссорам и даже к спорам. Он привязан и добр к тем, кого любит. У вепря возникают проблемы в супружеской жизни. И в первой, и во второй фазах жизни у него возможные трудности. Но, каким бы они ни были, скромный и застенчивый вепрь никогда не прибегнет к посторонней помощи. Он сам будет искать выход. Будучи честным, прямым и импульсивным по натуре, вепрь часто проигрывает тому, кто нечестен и хитер. Веприю следует связывать свою жизнь с кроликом или овцой. Неудачный брак с обезьяной, самый неудачный — со змеей. Конец книги. Сентябрь 1996 седьмого года звукорежиссер елена соболева читал юрий заборовский